Глава вторая. Коварный тип, н а д м е н н о й наружности. Элиска Кошмарик, она же Адептка к о м а р и к Когда несколько месяцев назад я поступила в провинциальную магическую академию, то думала только об учебе. Я мечтала стать лучшим зельеваром на факультете и самой лучшей адепткой. И что же я имею теперь? Учусь на целителя магических животных, вредных, своенравных и с т р а к т и в ы х Постоянно влипаю в л и п а ю в истории и с л ы в у самой плохой адепкой, благо только по поведению. А еще я влюбилась. И в кого? В собственного жениха, которого мне сосватал папенька. И ведь сама хотела разорвать помолвку, и бороль б е з р о п о т н о й домохозяйки не для меня, а теперь несусь на лекцию словно на крыльях, потому что основы магии ведет мой любимый ректор и по совместительству жених. Правда, Амадор еще не знает о том, что именно я и есть навязанная невеста, которую он видел лишь на портрете. Но у него все впереди. Как обычно, я заняла первую парту, чтобы лучше слышать и видеть, чтобы ловить каждое слово, любоваться суровым профилем, белоснежными с л и л о в о й проседью волосами, костюмом, который идеально сидел на высокой ректорской фигуре. И даже строгое выражение лица не портило общего вида. Все говорило о том, что свое сердце ректору провинциальной академии я отдала не зря. А когда Амадор задал первый вопрос, подскочила со скамьи в надежде ответить первой. Увы, ректор мой порыв не оценил и вызвал отвечать Ханкубеде. Под смешки однокурсников я вернулась на место и нахмурилась. А что, собственно говоря, происходит? Ну, ладно, кошмарики без боя не сдаются. Когда услышала второй вопрос, в н о в ь подняла руку. Но ректор опять спросил другого студента. Более того, а м а д у р делал вид, что меня не замечает. Но как же так? А прогулки до корпуса перед отбоем? А три п о ц е л у и и четвертый в ожидании? А нежные взгляды? И четыре съеденные коробочки мармеладных жучков и тараканов, которые ректор у меня умыкнул. Вот и оставляй же нихана выходные одного. Наверняка меня о к л е в е т а л а Ханка, или магистр б о л и к нажаловался. А я что? п о д у м а е ш ь у р о н и л а на полцены н зелье. Так ведь я о ректоре в тот момент думала, замечталась. И потом это было неделю назад. Нет, тут что-то другое. Не стоит говорить, что после лекции настроение испортилось. Да что там настроение? Учеба не вызывала прежнего энтузиазма, аппетита тоже не было, хотя раньше за мной такого отродясь не водилось. А может во всем виновата пришедшая на смену теплым д е н е ч к о м унылая п о р а Или подходящая к концу первая сессия, вымотавшая все нервы? Может Амадор нервничает, что я не сдам? Так это он зря. По всем предметам у меня зачёты, кроме курса молодого бойца, который ведёт Лердуб. Но боюсь, смена ректорского отношения связана не с этим. На перемене я целых три раза пыталась завязать разговор с Модором, но ректор делал вид, что временно оглох и ослеп. А в обеды вовсе у л и з н у л из столовой в компании профессора Правицы. Забыв про гордость, я решила прорваться в ректорский кабинет после занятий. Но секретарь Пшемик д е р г у н с особым злорадством сообщил, что адептов в е л е н ы без предварительной записи не п у щ а т ь а адептку Камарек особенно. Гордо покинув приемную, я направилась по делам, то есть бегать по спортивной арене под окрики наставника Райта. Потом ненадолго заскочила в библиотеку почитать бестиарий, затем помогла Вилке с лабораторной по зелье варенье, взорвав одну колбу. А нечего мне с утра портить настроение. День пробежал словно бешеный гиппогриф. Вот уже на горизонте маячил отбой, а я отправилась убираться в зверинце. И все это время поведение Амадора не выходило из головы. А главное, я не понимала, как дальше себя вести с коварным типом надменной наружности, который прочно занял место в моем сердце. Может, я впервые в жизни влюбилась, а он... Еху гораздило же меня поступить в провинциальную магическую академию, лучше бы поехала в пансион благородных магесс и крестиком вышивала, сетовала я, сидя в окружении подопечных зверей: горгулии, матюши, алерона, крылатика, дракона, мопса и потта. Не понимала, как так получилось, что я, избегая женихов словно чумы и катастрофически не веря в любовь, погрязла в этой самой любви по самой уши и нос. Я всего-то хотела стать лучшей студенткой, всхлипнула я, а п о т т о дружно закивали. Ну и одним глазком посмотреть на выбранного папенькой с помощью магического шара жениха, местного ректора. г о р г у л и я поморщилась, и я была с ней полностью согласна. Но затея оказалась так себе. И ведь при первом взгляде он мне ни капельки не понравился. Продолжала ворчать. А хомяки громко фыркнули, явно сомневаясь в моих словах. Правда, правда! Горячо возразила я, обращаясь к пушистым друзьям. Чего стоит его придирки на первых лекциях, а два с половиной строгих выговора я ему никогда не прощу. Драконом обс зубаст грозно тявкнул, поддерживая меня. Я же упивалась страданиями. Вспомнила, как сбежала из дома, поменявшись с сестрой местами. Валешка вместо меня отправилась в пансион, а я поехала на перевоспитание к тетушке л и ш ь б е И заодно поступила в магическую академию, о которой давно мечтала. Поступила под другим именем, став л и с к о й Камарек, потому что хотела как лучше, а получилось как всегда. Кошмар. И я ведь честно пыталась ему во всем признаться. Вздохнула я. Например сегодня. А как признаться, если он меня избегает? Как его отловить? <звы> Раздалось над ухом м ы ч а н и е Матюши. Горгулья задумалась, поскребла подбородок, а затем обняла меня и вжих куда-то переместила. После стремительного полета в компании Матюши я едва удержалась на ногах, осмотревшись, поняла, что стою посреди нечей-то ь спальни. г о р г у л ь я затаилась в углу, прикинувшись вазой, а пред моими очами предстал ректор Тори собственной персоной и в одном полотенце на бедрах. Ой! вскрикнула я, отводя взгляд от обнаженного ректорского торса. Хотя посмотреть было на что. Оказывается, у а м а д о р а широкие плечи, а еще кубики. Раз, два, четыре, шесть. Ниже смотреть уже было неприлично, и я поспешно отвела взгляд. Лиска, что ты здесь делаешь? Удивился Амадор, но заметив Горгулью, пробормотал: "Ясно, сообщница доставила. И как ей удается преодолеть мои новые магические контуры? Матюша очень способная. Пролепетала я, а Горгулья издала победный клич. Может, это и к лучшему ч т о т ы здесь. Нам надо объясниться. п р о и з н е с Амадоры сделал решительный шаг. Я з а т а и л а дыхание. Объясниться со мной? Сердце затрепетало, слезы тут же высохли. Неужели а м а д о р решил признаться в чувствах? Поэтому избегал меня сегодня. Смущался бедненький. Вот как человека меняет любовь, а с первого взгляда и не подумай, что высокомерный маг высшей категории может быть робким. Ты наверняка слышала, что у меня есть невеста. Я не то, что слышала, но даже видела ее каждый раз, как подходил а к з е р к а л у Ну, об этом я сообщу Амадору чуть позже. А пока кивнула скромно, потупив взор. Ректор решил зайти издалека и принялся рассуждать о репутации, вскользь упомянул аптекаря, д о г о в о р и неустойку. Я слушала его к р а е м у х а а сама ждала, когда он упадет на одно колено. И достанет кольцо. Эээ, Только неясно, откуда он его достанет. Но уверена, это будет очень эффектно. Поэтому нам нужно расстаться. Вдруг произнес а м а д о р завершив речь. С кем расстаться? Я нахмурилась, не уловив ход его мыслей. С вашей невестой. Пока с тобой. Я официально помолвлен и не имею права ухаживать за д р у г о й и давать т е б е ложную надежду. Как же расстаться? Мы же толком еще не встречались. Возмутилась я. И это хорошо. Не успели наделать ошибок. Сообщил Амадор и п о п р а в и л с ъ ежавшая з с бедер полотенце. Сперва нужно разобраться с брачным договором и с невестой. А как же я? Всхлипнула я. Беседа потекла в каком-то совершенно немыслимом русле. Ты пока учися, я все решу. Позже мы начнем встречаться официально. Позже это во втором семестре? Обрадовалась я, ведь до начала остался месяц. Думаю летом. Или через год. Но лучше через два, когда я добьюсь здесь оглушительных результатов и покину академию. Предположил Амадор, а я сникла. Да, лучше вернуться к у х а ж и в а н и я м года через два, заодно и проверим чувства. А -а -а Ах! Прохрипела я, пытаясь возразить, но от переизбытка этих самых чувств в горле запершило. А пока будем держаться друг от друга как можно дальше. Строго сообщил Амадор, надевая на лицо высокомерную маску. И кивнул на дверь, тем самым намекая, что разговор окончен. Поверь, Лиска, это решение далось мне нелегко, но другого выхода нет. Есть, я и есть твоя. Но в самый решающий момент, когда я была готова во всем признаться, Амадор в категоричной манере заявил: "Так будет лучше для всех". И он не б р е ж н о взмахнул рукой. Воздух вокруг меня заискрился, а я даже не успела толком порыдать на широкой ректорской груди, нас горгульей подняла магической волной и через распахнутую дверь вынесла на улицу, а там минуя парк и крыши с т р о е н и я академии буквально втолкнула в раскрытое окно комнаты общежития. Горгулья следовала за мной, но з а с т р я в в оконной раме засела на подоконнике, а я приземлилась на ж е с т к и й с т у д е н ч е с к и й м а т р а с и не сдержалась. Вот, видите, Амад, а м а д р а в а н д а пупырчатая. Мало того, что не дал объясниться, так еще и бытовую магию применил. Это хорошо, когда муж бытовой маг. Можно нежелательных гостей с ветерком провожать. Но пока что за дверь выставили меня. От о б и д ы я громко всхлипнула, горгулья завыла, а соседка по комнате вилка, ее подопечные змеи и лисица поле оживились. Илиска, что с тобой случилось? Участливо спросила в и л а р и я Вектор со мной случился. Я едва сдержала рыдания и поведала подруге всю правду и о своей влюбленности, и о подлоге, в том смысле, что я и есть та самая кошмарная невеста ректора, которую ему навязал отец. Ничего себе! Тут я смотрю, он на вступительном экзамене маскировку применила. Это ж на какие жертвы люди идут, а он? Он еще пожалеет, а может признаться ему, что ты и невеста одно лицо? Я пыталась, но он даже не выслушал, а теперь принципиально не буду, категорично заявила я. Он меня за д в е р ь на два года, а я откровенничать и бегать за ним не стану. Это правильно. Вилка кивнула, а поле з а ф ы р к а л а в знак женской солидарности. Он еще сам за мной побегает. На зло ему стану самой первой раскрасавице й на курсе. Задумавшись, поправилась. Нет. И не надо, согласилась Велария. Таких красавиц у нас полный целительский факультет. Не на курсе и не на факультете. Во всей академии. Не сдавалась я. Змеилица прикрыла лапками глаза, то ли от восхищения моей решимостью, то ли от испуга за ректора. Боюсь, красотой его не проймешь, скептически заявил а Вилка. Вон Ханка Беда, какая красавица, а он ее не замечает. г о р г у л и я закивала и ударила себя в грудь кулаком, подтверждая, что первых красавиц академии ректор полностью игнорирует. А чем его проймешь? Поинтересовалась я. Он ценит знания, задумалась Вилария. Усердие. Высокий магический резерв. Вот с последним ему помочь не могу, но в остальном все про меня. Умная, усердная, аттестацию прошла, а зачеты и экзамены сдала, почти все. Слушай, а может опять с в а р г а т ь н е т ь к а к о е н и б у д ь симпатическое зелье? Не стоит. С Зельем ты уже пробовала, и тебя чуть не выгнали из академии. Напомнила мне вилка, а Поле согласно пискнула. Так сразу и не сообразишь, чем взять ректора. Тут нужно подумать. Велария полезла под кровать и достала чемодан с магическими штучками. Матюша с п о л е й вытянули шеи с любопытством наблюдали за тем, как подруга извлекает какие-то подозрительные баночки и мешочки. Я же сопя уткнулась лицом в подушку. Эх, скольких женихов сама отвадила, а сейчас оказалась на их месте. Что же делать? Во всем признаться, сдаться без боя, пустить все на самотек, придется собрать военный совет в доме тетушки Лишбит. Уверена, вместе мы что-нибудь придумаем.